Глава 190. Сочетание способностей. Особняк герцога Нигина. Бальный зал. Перевоплощенный в барона Грэмера Цилингос стоял на втором этаже за перилами галереи с бокалом кроваво-красного вина, безмятежно наблюдая за мужчинами и женщинами в танце, запышно наряженными леди и барышнями, за оживленным движением бала. Однако в его взгляде не было ни капли вожделения. Спокойный, как замёрзшее озеро, он лишь изредка краем глаза посматривал на массивную хрустальную люстру под потолком и на герцога Нигина, что стоял в нескольких шагах и жадно следил за мелькающими в танце женскими силуэтами. Герцог был облачен в идеально выглаженный темно синий мундир адмирала. С плеч свисала алая лента, соединявшая несколько орденов, На всех официальных мероприятиях он любил носить эту форму в память о своей блестящей многолетней военной карьере. Но талия у него давно расплылась, тело обросло жиром, а проницательные серо-голубые глаза помутнели и наполнились похотью. Тем не менее, он хорошо следил за собой. Морщина у глаз, у рта и на лбу были неглубокими, а густые черные волосы все еще покрывали голову. Вот он, Парс Нигин. Нынешний герцог Нигин — один из главных покровителей консервативной партии, старший брат премьер-министра Августа и один из самых богатых и влиятельных людей всего королевства Лоэн. Но сейчас он цель, ради которой Цилингос тайно проник в Бэкунд. Убить столь высокопоставленную персону — аж мурашки по коже от восторга. Цилингос отвел взгляд и на миг закрыл глаза. Он взялся за это задание не только из-за щедрой оплаты, скорее потому, что он обожал риск, любил браться за труднейшие цели. «Если убийство пройдет успешно, обо мне будут говорить на всем континенте, с севера до юга. Я превзойду даже четырех королей и получу одну из тех карт, карт, что созданы самим императором Розелли и хранят в себе тайны богов». Цилингос сдержал волнение и бросил взгляд на свою левую руку. кишащий голод стал полностью прозрачным. Ни визуально, ни на ощупь невозможно было догадаться, что барон Грэмер все еще носит перчатку, которая будто ползет по его руке. Удивительный артефакт. Без него мне обычной шестой последовательности было бы не стать одним из пиратских генералов. Одна мысль сменяла другую, и в глубине души у Цилингоса вдруг промелькнуло легкое сожаление. За годы пиратской жизни он повидал немало потусторонних, среди них были и члены Ордена Авроры, что обожали исследовать крайние воды Суницкого моря. Так что он знал, кишащий голод все же уступает по силе настоящему пастуху. Во-первых, переключение между состояниями с помощью голода занимало как минимум секунду, тогда как подлинный пастух делал это мгновенно. Во-вторых, управляемые души могли применять лишь одну-три способности, и какие именно, решал случай, они закреплялись при первом выпасе. А вот настоящий пастух сам выбирал три нужных умения, безо всяких бросков костей. Наконец, голод мог хранить всего пять душ, тогда как пастух до семи. Правда, у обоих артефактов было одно и то же условие. Управлять можно было только одной душой за раз, используя либо ее способности, либо свои собственные. А если захочешь заменить одну душу другой, то вернуться к старой уже не получится. Это невозвратный эффект. За семь-восемь лет Цилингос наконец подобрал оптимальный набор из пяти душ. Их способности дополняли друг друга и делали его силу по-настоящему пугающей. Именно благодаря годам постоянных экспериментов среди пиратов и пошли слухи, будто вице-адмирал Ураган всесилен и может абсолютно все. Подоживленные звуки танца, Цилингос прокрутил в голове весь предстоящий план и с легкой грустью подумал: Жаль, что за эти дни так и не удалось найти ту самую путешественницу, тогда бы мне сегодня и беспокоиться ни о чем не пришлось. Если бы удалось схватить ту женщину, подозреваемую путешественницу, Цилингос бы без колебаний отдал место одной из душ в кишащем голоде ради ее способностей. Способности этого пути были действительно полезны. Цилингос бросил взгляд на свисающую с потолка массивную хрустальную люстру и решил больше не медлить. Из всех подвластных ему душ сейчас была активна лишь одна, та, что позволяла менять внешность и телосложение. Этого было недостаточно для схватки с другими потусторонними, но способность слишком полезна в иных ситуациях, и Цилингос все никак не решался заменить ее. Хорошо было то, что, он независимо от активной души, Он всегда мог одновременно применять способности своей собственной последовательности, избранник ветра. Напоследок он сделал вид, будто любуется изящной фигуркой какой-то аристократки и взглядом скользнул по герцогу Нигину и окружавшим его джентльменам. Герцог Нигин был ревностным последователем повелителя штормов и ключевой фигурой, через которую церковь шторма влияла на политику королевства. В его охране наверняка должен был быть не один потусторонний — И хотя его род не насчитывал тысячелетий, по богатству и власти Нигины стояли в первых рядах. Они, без сомнения, тайно скупали формулы последовательностей и привлекали к себе потусторонних. Мысленно отсеяв всех джентльменов-дворян и чиновников, Цилингос выделил одного мужчину, что неизменно следовал по пятам за герцогом Нигином. Тот был в черном фраке с каштановыми волосами и голубыми глазами, Лицо каменное, он постоянно настороженно окидывал взглядом зал. Цилингус едва заметно кивнул и неуловимым движением нажал ладонью вперед. Внезапный порыв ураганного ветра пронесся над бальным залом, моментально погасив свечи на хрустальной люстре. В миг, когда тьма поглотила весь свет, когда все взгляды устремились вверх, несколько тонких лезвий ветра, спрятанных в урагане, рассекли металлическую цепь, на которой висела люстра, ударив точно в одну точку. Под жуткий хруст, от которого сводило зубы, огромная люстра упала прямо на танцпол. С грохотом обрушившись, она вызвала лавину вопли и паники. Осколки ранили множество гостей. Голоса толпы смешались в один поток возгласов боли и страха. Пользуясь хаосом и мраком, заполнившими зал, перчатка на левой руке цилингоса зашевелилась, покрываясь золотистой пленкой. Его лицо стало величественным, взгляд прорезал тьму, он сосредоточился на том самом мужчине, стоявшем рядом с герцогом. Вдруг в его глазах вспыхнули две полосы света, подобные молниям. Потусторонний телохранитель герцога взвыл от боли, схватился за голову, упал на пол и начал кататься, дергаться, корчиться в агонии. Молниеносно Цилингос сорвался с места и метнулся сквозь мрак прямо к герцогу Нигину. Но в глубине его зловещих глаз отразилась цель, что не испугалась, вовсе напротив, была полна уверенности. Герцог Нигин, высокий и грузный, стоял неподвижно и свысока взирал на приближающегося убийцу. Он поднял правую руку, выставил ее вперед и глухо произнес на древнем Гермесе «Узри и заточение». Без единого звука Цилингос внезапно замер. Все вокруг него будто заполнилось невидимыми стенами густой, вязкой, почти недвижимой жидкостью. Он стал похож на насекомое, застывшее в янтаре. Лидер консервативной знати, герцог по наследству, Парс Нигин, оказался потусторонним и притом весьма могущественным. Герцог снова заговорил глухим голосом, одновременно взмахнув правой рукой. «Кара!» Одежда Цилингоса рвалась, кожа трескалась, обнажая кости, словно его с громкими хлопками хлестали невидимые кнуты. Следом герцог подался вперед, сжал кулак и властно возгласил «Смерть!» Вжух! Вслед за рукой его тело рванулось вперед, оставило за собой размазанную тень и врезалось в Цилингоса. Кулак неотвратимо и неудержимо обрушился точно на его череп. Хрясь! Голова Цилингоса раскололась, а вместе с ней разлетелся мир вокруг. Герцог Книгин все так же стоял на месте. Он лишь увидел сон. Неизвестно когда, но пиратский генерал уже успел сменить активную способность и вошел в состояние способностей ночного кошмара. Но в отличие от обычных ночных кошмаров, он мог передвигаться, даже после того, как втянул цель в сон. Тихо и незаметно Цилингос возник у герцога за спиной. Его глаза, холодные и мрачные, впились в цель. Правый кулак окружила буря, вихрь вращался, как острое лезвие, и он метнул его точно в спину герцогу. В круговерте пронесшегося ветра кулак Цилингоса прошил тело герцога, пробил его сердце, Но тот вдруг начал бледнеть и исчезать, словно всего лишь призванный фантом. Эта почти призрачная тень расплылась в воздухе, и настоящий герцог Нигин уже стоял у противоположной двери галереи с оценивающей насмешливой улыбкой. Еще один потусторонний? Они что, подготовили засаду заранее? Как такое вообще возможно?» Эта мысль пронеслась в голове Целингоса. Он не хотел верить в нее, но показывать удивление не стал, а отреагировал хладнокровно. Перчатка на его левой руке зашевелилась, покрываясь плотной сетью темно-зеленой чешуи. Его зрачки побледнели и превратились в вертикальные, змеиные. Сразу после этого по залу пронеслась волна невидимого ужаса. Один за другим джентльмены и дамы оказались во власти неконтролируемого страха. Они выбегали из укрытий и в панике метались по залу, погружая все вокруг в хаос. Это заставило потусторонних воздержаться от необдуманных атак. Слишком велика была вероятность задеть родственников или друзей среди гостей. Воспользовавшись возможностью, Цилингус вызвал вокруг себя бурю и сорвался с места. Он пронесся сквозь дверь комнаты отдыха, с треском разбил выпуклое окно. Под звон разлетающихся осколков он вырвался наружу. При поддержке ветра его тело поднялось в воздух, пронеслось над садом и унеслось прочь от особняка герцога Нигина. Как только ноги коснулись земли, он без промедления бросился в сторону парка, в ту самую рощу, что он заранее разведал как запасной путь отхода. Если он избавится от погони, то сможет изменить внешность и затеряться среди пяти миллионов жителей Бэклонда. Вот почему он и осмелился взяться за столь опасное задание. Через какое-то время у особняка налетел ветер. Кардинал церкви, архиепископ Беклунда, певец богов Эрл Снек, прибыл лично, в сопровождении нескольких карателей, перелетев через город на ветрах бури. Он так спешил, что даже не успел оповестить других потусторонних. Элджер прибыл в числе сопровождающих архиепископа, но его настроение было ужасным. Он увидел разбитое окно и товарищей преследующих беглеца. Это означало одно... вице-адмиралу Урагану Цилингосу удалось уйти.